Глава 8. Я подчиняюсь владыке смерти. Часть присяги Ольцерского секретного общества. Остров Эчил к югу от Блэксет-Бэй в графстве Майо вырисовывался на фоне штормового утра Атлантики. В это время ирландские селяне уже суетились, готовясь к первому наплыву туристов, разравнивая сено, срезая дерн и укладывая его на просушку. В общем, занимались своими повседневными насущными делами. Остров был окрашен переливами многих оттенков зелени, среди которой прорезались пятна черных скал и белые крапинки в тех местах, где аборигены возвели свои здания. На Эчеле, отколотом от основного тела Ирландии, последним отступавшим ледником, сохранилось мало деревьев. Крутые склоны его холмов были расчерчены дроком, растущим вдоль полос вырезанного дерна. Появились первые фиалки, состязаясь с ежевикой, камнеломкой и вездесущим вереском. Там и сям, в скалах начал пробиваться щитолистник. На вершине холма, там, где дорога из Малрения огибает его перед тем, как спуститься на мост через пролив на остров, лежат заросшие сорняками гранитные руины. Их стрельчатые арки и зубчатые стены рухнув сложились в высокие курганы, покрытые немногими чахлыми побегами плюща и лишайником. На покрытой наростами поверхности камня не осталось и намека на окна, где защитники потерпели неудачу, отражая атаки Кромвеля. Двое вежливых молодых солдат с эмблемой ирландской арфы на погонах стояли у заграждения, перекрывавшего мост на остров. Они уже развернули обратно два туристских авто, заехавших на остров до возведения барьера. Солдаты извинялись за причиняемое неудобство и предлагали туристам поехать в Балмулет. «Прекрасное место, где еще можно увидеть старые обычаи». На все расспросы они отвечали. «Мы не можем вам сказать, но это, без сомнения, только временно». Утихомирить колонну из трех грузовиков с припасами для магазинов на острове было сложнее. «Нам очень жаль, парни, но мы тут ни при чем. Я согласен, что вас должны были предупредить, но жаловаться бесполезно. Приказ есть приказ. Эта дорога закрыта». Пока солдаты спорили с водителями грузовиков, Около них остановились четыре бронированных машины под командой майора. Из них выскочили майор и сержант, причем сержант с автоматической винтовкой наготове. Майор, худой с непроницаемыми глазами и густыми седыми волосами под фуражкой, ответил на приветствие двоих солдат, а затем повернулся к водителям грузовиков. «Возвращайтесь, откуда приехали, парни. Больше никаких споров». Один из водителей начал что-то говорить, но майор коротко оборвал его. «Разворачивайте свои грузовики и убирайтесь отсюда!» иначе один из моих людей заведет их в воду, а вас мы возьмем под стражу». Водители Ворча забрались в свои кабины, вывели грузовики задним ходом на стоянку рядом с мостом и направились вверх по дороге на Малрене. Майор подошел к своему радисту в одной из бронемашин и сказал, «Предупреди Малрене, чтобы они заставили этих ребят двигаться дальше». Вернувшись к солдатам у заграждения на мосту, он медленно повернулся, изучая окрестности, отметив высокий холм над Пулрене и более высокую корону карауна за ним. Рядом со стоянкой была Элис-Харбор-Инн, заграждение на мосту, белое здание за мостом на острове. Группа мужчин, поглощенных разговором, стояла там, приблизив головы друг к другу. Немного погодя, майор вернулся к своему радисту и поинтересовался. Заняли ли патрульные катера позиции у Булзмауф и Эчелбек? Радист, прыщавый юнец с нервными манерами, слонился над своим микрофоном и через минуту сказал. Они на месте, сэр, а один пришел из Булсмауф, чтобы собрать маленькие лодки островитян. «Хорошо», — сказал майор, — «мы не хотим оставлять здесь какие-либо лодки, чтобы не вводить их в искушение удрать». Он вздохнул. Проклятая идиотская неразбериха. Потом он побрел обратно к машинам и сказал сержанту, «Разверни-ка ты лучше людей. Никто не въезжает и не выезжает, кроме медиков, конечно, и они будут прибывать вертолетом». Затем майор пошел в Элис и мог услышать расспросы насчет того, есть ли кофе. Где-то в 2 километрах назад по дороге в Малрене три отделения солдат под командой лейтенанта заканчивали устанавливать ряд палаток с подветренной стороны холма, возвышающегося над узким проливом, отделяющим Эчил от собственной Ирландии. На склоне выше палаток уже была устроена укрепленная мешками с песком огневая позиция с двумя пулеметами. Когда палатки были натянуты, лейтенант проинструктировал Капрала. Возьми свое отделение и извести местных, что им следует оставаться вблизи своих домов. Не шляться по округе и не перебираться на остров. Скажи им, что это карантин и ничего более. На 526-метровом пике караунд хиллс примерно в 4 километрах к югу от этой позиции, другие солдаты укладывали мешки с песком на фрагмент развалин старого замка, образуя укрытие для двух 20 миллиметровых орудий и четырех минометов. Они развернули брезент над оружием, а потом съежились в своих плащах, пока полковник, стоявший чуть ниже их, рассматривал Эчел в бинокль. «Там повсюду много движения», — сказал полковник. «Я буду гораздо счастливее, когда у нас будут их лодки и вода нас разделит». Один из солдат над ним отважился спросить. «Полковник, а это скверная болезнь, что у них там?» «Так мне сказали», — ответил полковник. Он опустил свой бинокль, оглядел огневую позицию и остановил свой взгляд на высоком сержанте, стоявшем несколько в стороне. «Подготовьте какие-нибудь укрытия для людей, сержант, и смотрите в оба. Входить туда могут только медики, и никто не должен оттуда выходить». «У нас и лисица не проскочит, сэр!» Отвернувшись, полковник размашисто зашагал вниз по склону к джипу, дожидающемуся на узкой тропе ниже огневой позиции. Оставленные им за спиной солдаты, как один, смотрели на Эчил, остров Орлов, которых там больше не было. Это был пустынный дождливый пейзаж, крапинки белых скал и зданий на фоне зелени. Несколько дорог прорезались серыми уступами вокруг холмов. Ниже лежал океан еще более темного оттенка. Сливимор и Кроган вонзались почти в облака по направлению к наружным утесам Эчилхэт. Это было место, обращенное само на себя, и люди, смотрящие с берега на остров, могли бы почувствовать закипающее состояние духа этой земли. Там поколения мужчин и женщин страстно размышляли над обидами, нанесенными Ирландии. Ни один ирландец не мог бы утратить ощущение того, что тлело там. Угрюмых надежд всех, погибших ради ирландской мечты. «Для священников это будет хлопотное время», — сказал сержант, добавив потом. «А теперь, мужики, вы слышали полковника?» «Почему бы нам не возвести какие-нибудь укрытия?» Много ниже этой позиции, на Эчилском конце моста, там, где городская улица превращалась в ведущее вглубь острова шоссе, в пабе Малвене начала собираться толпа местных жителей и немного туристов. Они суетились под дождем, торопясь от машин и велосипедов в парную внутренность паба с его густым запахом мокрой шерсти и пива. Паб Малвене, двухэтажное побеленное здание с шиферной крышей и тремя массивными дымовыми трубами, был одним из пунктов, где происходили собрания жителей острова. Скоро он был набит слишком громко разговаривающими людьми с сердитыми лицами. Жесты их были резкими и полными скрытого неистовства. Снаружи остановилась маленькая машина гвардейского патруля, утихомирив разговоры, когда весть о них разошлась по бару. Из машины появился Денис Флинн, местный гвардеец. Флинн, невысокий блондин со светло-голубыми глазами и мальчишеским лицом, выглядел бледным и дрожащим. Ему дали слово, когда он вошел в паб, протолкался сквозь толпу к западному концу и взобрался на стул. В ожидательном молчании голос Флинна прозвучал тонким тенором, срывающимся в неожиданных местах. «Мы в карантине!» – сказал он. «Сюда посланы команды врачей на вертолетах. Никто не может приезжать или покидать остров, кроме медицинских работников и чиновников». Во внезапно невнятице выкрикиваемых вопросов Флинн повысил голос, требуя тишины, и продолжил. Нам просто нужно набраться терпения. Делается все, что можно. Малвени, кроткий гигант с лысой головой, сияющий как его полированная стойка, пробился сквозь толпу и остановился у ног Флина. Ткнув большим пальцем себе через плечо, Малвени сказал: "Там мою моли выворачивает наизнанку, а доктор только один. Я хочу знать, что это такое". "Я всего лишь гвардеец", сказал Флин. "Чтобы ответить тебе, нужен медик". Малвени выглянул из окна позади Флина, посмотрев в сторону Нокмара и деревни Дрэга, которая лежала, спрятавшись за холмами в Ложбине, защищавшей ее от самых страшных атлантических штормов. Еще десяти минут не прошло с тех пор, как его брат Фрэнсис позвонил оттуда, чтобы сообщить еще об одной смерти. Голос его, когда он говорил, был полон слез. Обратив взгляд вверх на Флина, Малвени сказал, «Женщины твоей семьи живут в безопасности за Малрени». Ты можешь придерживаться официальной точки зрения, но это моя невестка, Шейнин, умерла этим утром. Сзади в людской давке закричал мужчина. «А моей Кате тошнота! Нам нужны ответы, Флинн, и они нужны нам сейчас!» «Я вам рассказал все, что знаю», — сказал Флинн. «Это все, что я могу сделать». «А что это там насчет приезда чиновников?» — вопросил Малвени. из санитарно-эпидемиологической службы в Дублине. «А зачем солдаты перекрыли нашу дорогу?» — спросил кто-то еще. У них даже оружие наверху в карауне. Тут нет необходимости создавать панику, сказал Флинн, но это дело серьезное. Тогда почему мы об этом не слышали по радио, спросил Молвени. Разве я не сказал, что нам не нужна паника? Это чума, ведь так, спросил Малвени. В комнате воцарилась тишина. Невысокий смуглый мужчина с мелкими чертами лица, стоявший справа от Флина, прочистил горло. Есть наши собственные лодки, сказал он. Не будет ничего этого, Мартин, отрезал Флинн, взглянув сверху вниз наговорившего. Через несколько минут здесь будет флот, чтобы собрать ваши лодки. Мне приказано предотвратить ваш уход с Эчела, используя то, к чему меня вынудит необходимость. Охрипшим голосом Малвенни спросил: Значит, все наши женщины умрут. Уже 12 смертей со вчерашнего дня, и только женщины и девочки. Что это, Денис? Врачи найдут ответ, сказал Флинн. Он спрыгнул со стола, опершись на Малвенне но несмотря мужчине в глаза. В голосе собственного начальника Флина, суперинтенданта, звучал тот же самый страх, когда он меньше часа назад с вежливой настойчивостью разговаривал с ним по телефону. «Было бы очень плохо, Денис, если бы все женщины там умерли и поговаривают, что это сделано умышленно. Ты сейчас не должен говорить об этом». «Умышленно? Ольстерцами или британцами?» «Я не буду обсуждать это, Денис. Я говорю только для того, чтобы внушить тебе, что у нас серьезная ситуация». Там, внутри карантина, ты какое-то время будешь в одиночку представлять власть. Мы от тебя зависим. Значит, помощи я не получу. Несколько солдат вызвали с добровольцами, но они не выступят до второй половины дня. Я не вызывался, сэр. Но ты присягал выполнять свой долг, и это то, что я прошу от тебя сейчас. Проталкиваясь наружу из бара Малвени и игнорируя вопросы, все еще выкрикиваемые ему, он припомнил этот телефонный разговор. Были и другие приказы и дела, подлежащие выполнению сейчас. В то время, когда Флин выбрался из паба, дождь превратился в легкую морось. Он забрался в свою машину, не глядя на сердитое лица, всматривающиеся в него от молвени. Заведя двигатель, Флин развернулся и медленно поехал к бетонной площадке, выходящей на пролив Эчил и стоящей там на якоре рыболовецкие суда. Ему был виден быстрый патрульный катер, разгонявший широкую волну, несясь от Бузмауф. Похоже, он был не более чем в пяти минутах отсюда, за что Флинн был ему благодарен. Он остановился на бетоне и вытащил свой дробовик из креплений, чувствуя себя странно с оружием в руках. Суперинтендант в своих инструкциях был тверд. «Я хочу, Данис, чтобы ты стоял с оружием на страже, пока они не соберут эти маленькие лодки. Я хочу, чтобы было понятно, что ты в случае необходимости применишь оружие». Флинн уныло посмотрел на приближающийся патрульный катер через разделяющую их воду. Над прибрежной полосой кружились и кричали морские птицы. Он вдохнул хорошо знакомый аромат соли, запах водорослей и резкий запах рыбы. Сколько раз смотрел он на эту сцену, никогда не считая ее странной. Флинн задумался. Хотя теперь различия заставили содрогнуться его худое тело. То, что ему хотелось сказать в ответ у Малвени, то, что наполнило кислым его горло, преобладало в его сознании. Но его суперинтендант настоял на необходимости держать все в секрете. «Огромное количество женщин, несомненно, умрет. Возможно, все на острове. Мы рассчитываем, что ты будешь поддерживать мир, пока не прибудет помощь. Не должно быть никакой паники, никаких сборищ. Ты должен быть тверд в поддержании порядка». «Не следовало рассказать им», — пробормотал Флинн про себя. «Им следовало бы обратиться к священникам». Я уверен, что теперь им ничего больше не поможет». Он оставился на пришвартованное рыбачье суда, чувствуя глубокое одиночество и испытывая ощущение несоответствия. «Господи, помоги нам теперь, в час нашей нужды», – прошептал Флинн.